Герман Горшенев Миры Артема Каменистова Стикс Товарищ Резак-2 Читает Дмитрий Седаш Пролог Великий господин, затмевающий солнце, задумчиво заходил в свой кабинет. Он сейчас размышлял о том, Какой же он добрый и милостивый. Несмотря на все то, что ему устраивают хлопоты, он по-прежнему одаривает их своим благословением. Даже эта девчонка, она же его укусила. Могла бы постараться, а не выбрыкиваться. После визита гонца животных все, что относилось к лучшей части тела, великий господин, затмевающее солнце, воспринимал очень болезненно. даже после полного восстановления остались болезненные ощущения. Девки-то что? Подумаешь, переломанный нос и пара выбитых зубов. Отрастет. Холопки, они очень крепкие. Да и что тут такого? Можно подумать, каждый день ей выпадает такое счастье. Близко познать столь великого человека, как он. Какие же они все-таки неблагодарные, эти быдляне. Еще был испорчен маникюр, а его делали позавчера. А эти синяки на костяшках? В Стиксе они раз в пять быстрее проходят, чем в его мире. Но на завтра назначена деловая встреча, и что о нем подумают? Что он опустился до того, что сам Холопов бьет? Какие же они все-таки... Какие же эти бедляни неблагодарные! Каждое утро ты к ним выходишь, чтобы они могли полюбоваться. Получить эстетическое удовольствие, смотря на тебя, вышедшего на террасу. И это в любую погоду, каждое утро. И никому не интересно, во сколько закончилась вечеринка, а перед этим надо обязательно надеть новый халат, произвести омовение, утренний мацион, а потом макияж. Они думают, что просто всегда выглядит замечательно, выходя на балкон. А теперь эта девка еще укусила. Когда у нее еще будет такая возможность? Странные они, эти влюбленные дуры. Великий господин затмевающий солнце подошел к богатому бару, взял хрустальный бокал и налил в него мадеру, сорокалетней выдержки из старинной бутылки. В баре было немало крепкого спиртного, но это не для него, а для мужланов. Других хозяев стабов, часто посещавших этот кабинет с деловыми визитами. Великий господин, затмевающий солнце, фыркнул своим мыслям. Гости предпочитали крепкую дрянь насыщенному вкусу выдержанного вина. Дураки и грубияны. Бокал был прохладен, как и положено по этикету, но на несколько градусов холоднее, чем нужно. Это все от того, что железяка имела постоянную температуру, и отрегулировать ее не было никакой возможности. Древний артефакт был сделан в форме квадратного куска металла, имеющего высоту всего сантиметра четыре и сторону сантиметров пятьдесят. По его краям размещались дуги из желтого, черного, розового и абсолютно белого металлов. Он был не радиоактивен. Великий господин, затмевающий солнце, всегда проверял все странные предметы, не смогут ли они повредить его выдающемуся здоровью. Хотя это и стикс. но ничего из того, что касается его здоровья, на самотек пускать не следовало. Артефакт был предметом гордости. С одной стороны, квадрат был всегда холодным, ровно 7 градусов по Цельсию, а с другой был всегда горячим, 56 градусов. Две другие стороны оставались комнатной температуры и не имели замечательных дужек, на которые так удобно размещать чашки и бокалы. Пришлось специально подыскивать и перебирать немало наборов посуды. Великий господин, затмевающий солнце, держал кофейные чашечки на теплой стороне, потому что эспрессо всегда приятно пить из теплой чашечки, а с другой специально подобрал бокалы, чтобы они соответствовали тем напиткам, которые предполагалось пить из прохладных бокалов, при этом идеально подходивших под форму дужек. Как-то поменять, раздвинуть или отогнуть дужки было совершенно невозможно. Материал квадрата не был подвержен никаким механическим воздействиям. Владелец даже тайно попытался поцарапать алмазом квадрат с нижней, невидимой никому, стороны. Алмаз успешно царапался об артефакт, но при этом сам артефакт оставался равнодушен к подобным издевательствам. «В этом мире все далеко от совершенства», И нагретые артефактом чашечки кофе были теплее, чем это положено, на 2 градуса. А бокалы на целых 3 градуса холоднее, чем принято подавать напитки. Любой специально обученный холоп сделал бы все идеально, но холоп может быть у каждого хозяина стаба, а вот такой артефакт – один на весь стикс. Великий господин затмевающий солнце мог поступиться несколькими градусами в этикете ради возможности похвастать тем, чего у других нет и никогда не будет. Специально для Квадрата была сделана шикарная подставка, украшенная лучшими ювелирами. Драгоценности в этом мире цены не имеют, зато имеют значение возможности. А у него они были, и это был предмет гордости. Великий не являлся ни коллекционером, ни знатоком, ни тем более человеком, готовым отдаться с головой познанию мира. Единственным его увлечением было взращивание внутреннего достоинства. Уникальные предметы давали ощущение полной власти, пусть не над всем миром, но над тем кусочком, который подвластен движению его ухоженной руки с идеальным маникюром. Вот с такими мыслями великий властелин опустился в свое любимое кресло. Донышко проломилась хрустнула надрезанная ткань и зад провалился в дырку. а ноги высоко задрались. Тело согнулось почти пополам, руки остались на массивных подлокотниках, и он даже не успел испугаться, как кто-то очень быстрый залепил рот скотчем и прибил гвоздями руки властелина к подлокотнику, воспользовавшись странным прибором. Это было похоже на строительный пневматический пистолет, только с массивным глушителем. Устройство было почти бесшумным. Но массивные гвозди пробивали кости рук и глубоко уходили в дерево, намертво фиксируя согнутую позу.